Глава девятая. Понедельник на перемене ко мне подошла Троица. Все это время они посматривали в мою сторону, но ни разу после первого дня так и не заговорили со мной. Владик поправил свою р у ж ь ю шевелюру, засунул руки в карманы, о с к л а в и л с я и спросил: "А что это ты Трофимова не пришла на танцы в субботу? Какие еще танцы? Так в клубе мы все туда ходим, кроме р о с к и конечно. а к с е л е р о т не самая подходящая фамилия для танцев", заржал Сима. А Фишман п о д х о д я щ а я парировала р о с к а которая слушала наш разговор. Хорошенькое дело. Ты много не болтай, а то я тебе. Сима замахнулся на р о з а н о Паша его оттолкнул. д а б р о с ь чего уж. т а к придешь, Трофимова? Снова спросил в л а д ы к Роза не унималась. А ты ждешь уже? Приготовился? Тебя не спросили, а к с л ю р о д Огрызнулся в л а д о к Роза снова вскинулась, что-то такое сказать. Но Паша миролюбиво вмешался. Ты роско не лезь. Посмотрим, уклончиво ответила я. Как-то не думалось мне о развлечениях. Я т о с к о в а л а по дому, по маме, по отцу, к о р и л а себя за глупость, из-за которой сама же пострадала. Было ли честным теперь ходить на танцы? Лёша, который шел мимо и услышал наш разговор, неожиданно вмешался. А вообще-то приходи Трафимова. Нам новую пластинку привезли. Рио Рита называется. Тебе понравится. Я подумала, надо же, сорок первый год. Мы в Москве давно ее слушаем. Дома у меня уже есть эта пластинка, а здесь это новинка. И сказала, чтобы поддержать л ё ш у а я ее знаю и очень люблю, между прочим, хорошая песня. Но л ё ш а раздосадованно махнул рукой и пошел дальше. Конечно, кто бы сомневался, любит она. Меня разозлило, что все время раздражаю его, чтобы не сказала. И я выкрикнула так, чтобы л ё ш а услышал. Может, мы и придем с Розой? Но Роза неожиданно вскипела. Да не хожу я на ваши танцы, понимаете? И в слезах выбежала из класса. Я поспешила за ней. Роза, Роза, ты чего? Роза отмахнулась. Да ничего. Тебя не пускают, что ли? Осинила меня. Роза остановилась. Если попрошу, пусят. т Но вообще-то у нас Шабат особенный день. Отец не хочет, чтобы я ходила. Да и мать болеет. Я не знала. Никогда про такое не слышала. В Москве нет евреев? Я вспомнила разговоры на кухне, слово жиды, историю, что они добавляют в специальный хлеб м а ц у кровь христианских младенцев. Отец, когда я рассказывала, это делал страшное лицо и смеялся. Мне стало стыдно. Так ты еврейка? Ну да. А что такого? Нет ничего. Конечно, у нас есть евреи, но такие же, как все, ходят на танцы. Ты не подумай неправильно. продолжала Роза. Ничего такого мы не делаем. Так иногда приходит мужчина помолиться. Дед равином был. Вот и отец меня строго держит. Только ты никому не говори, это все тайно. Нельзя говорить, что мы верующие. У нас могут быть очень большие неприятности. Я удивилась. А у нас в семье атеизм. Папа говорит, что никакого Бога нет. Есть такая газета "Безбожник". Папа выписывает. Может, твоим родителям ее почитать? Но Роза еще больше меня обескуражила. Они русские не очень хорошо понимают. Мы на идише дома говорим, а читать на русском вообще не умеют. Ты шутишь, наверное? Не шучу, обиделась Роза. Даже хотели отправить меня учиться в еврейскую школу в Борисов, но мать болела, нужна была помощь по хозяйству. Я снова вспомнила про о т ц у и мне снова стало стыдно. д а л а с ь мне э т а отца. У нас все хорошо говорят по русски, я поэтому удивилась. Странно это, продолжала Роза. Вот мы с и м о и е в р е и на идише дома говорим, а в л а д о к и Гражина поляки. Дома по польски разговаривают, понимаешь? Говорим на языке предков, это же нормально. А русский нам не родной. Кстати, Паша и Лёша хорошо учатся еще и потому, что они белорусы, им легче. Хотя Олю, пусть и белорусскую, это не спасло. С усмешкой добавила она. Так если Сима тоже еврей, то почему ему на танцы можно, а тебе нет? Потому что у него семья нерелигиозная, родители атеисты. И потом он младший, последыш. Взрослые дети разъехались кто куда. Вот Фира ему все и разрешает. Он и не учится толком, а все равно в ее глазах гений. Роза засмеялась. Я вслед за ней. Ты меня извини. Так чудно все мне у вас. Я просто не привыкла. И поэтому т е б е могут запретить со мной дружить, потому что я не еврейка. Ну, понимаешь, не в этом дело. Просто папа думает, что все городские испорченные, особенно не еврейки. Такой он человек, д да а п о т о п н ы й Но все-таки папа. Не хочу его расстраивать. Я подумала, а ведь прав ее папа. Не знает меня, не видел ни разу, а прав. Роза тем временем взяла меня за руку. А на танцы ты все-таки сходи. Лёша там музыку ставит на патефоне. Он за это ответственный. Он вообще-то хороший в глубине души. А эти... Он тебе нравится? Роза покраснела. Кто л ё ш к а т о Он даже не еврей. Мы расхохотались. Мне было хорошо с Розой. Такой искренний, настоящий. Я была рада, что встретила ее. И не знала тогда, что Роза навсегда изменит мою жизнь. Роза замолчала, посерьезнела. Вообще-то меня в Борисове жених ждет. Вернее, он в армии сейчас, а осенью вернется. При этих словах я не заметила ни радости, ни кокетства. Еще школа не окончила, а уже жених. Вот это да. Хотя кто бы говорил, поймала я себя на мысли. После истории это с Гумеровым чепуха. Как это же них? Да так? То есть ты оканчиваешь школу и тут же выходишь замуж? Ну, почти. Дождемся, когда мне восемнадцать исполнится, и тогда. Не понимаю. ты так сильно влюблена что ли? я рассуждала уже как б ы в а л а и опытная еще недавно больше всего на свете мечтала выскочить замуж а сейчас уже осуждала новую подругу готовая убеждать ее что нечего там делать замужем надо сперва узнать человека мне стало стыдно ну не знаю он хороший окончу ремесленное училище вот и поженимся ты что же выходишь замуж за незнакомого человека ну хватит Нина в книгах люди хотят чего-то нового, интересного, каких-то приключений, броситься в жизнь, сломя голову и не выходить из нее. Вот это и ты такая. А мне этого не надо. Это плохо? Роза замолчала. Я не могла понять ее и внутренне возмущалась. Что за крепостное право в двадцатом веке? Как такое может быть? Это был другой, незнакомый мир, который мне только предстояло узнать. После ужина я думала о сегодняшнем разговоре в школе. Мое положение... Безвестность угнетали меня, но все же молодость взяла свою. Мне стало очень интересно побывать на деревенских танцах. Как там танцуют подо что, как одеваются. С другой стороны, это был еще один шаг навстречу деревенской жизни. к о р и л а себя, ведь решила, ничто здесь меня не касается, я здесь временно. Но все равно это манило меня. Веселье, танцы, внимание. Молодость, она такая, легкомысленная. Спросила тетку. Знала, что после ужина она обычно пребывала в приподнятом настроении. Алися Хремовна, можно мне на танцы? Ты на танцы? У клуб? Ну да, что такого? Одноклассники вон ходят. Тетка задумалась. Не знаю я, что ты у Москве утворила, но просто так бы тебя отец не отправил. Знаешь, сидела бы ты дома. Слова тетки меня, конечно, задели, ведь она была вообще-то права, но сдаваться мне не хотелось. И так я наказана, и что ж теперь меня на танцы не пускать? Мало ли чего еще утворишь, а мне отвечай, возразила тетка. И так мне тут жизни нет, хоть повеситься от тоски никто не пожалеет. Эта угроза, как я и рассчитывала, тетку испугала. Давно поняла, что она б о я л а с ь за меня, пеклась, чтобы ничего не случилось. Тетка аж подпрыгнула на месте, но в и д у постаралась не подать, заговорила спокойно, м и р о л ю б и в о Что ж, я по твоему не разумею. Тоже молодая была, и я любила. И меня не любили. А что ж вы замуж не вышли? За кого хотела, тот не позвал, а другие мне были ненужные. И что с ним стало? Ну что стало? В Москву уехал и поминай, как звали. Вон приезжал как чужие. Сама видала. ф е д о т ы ч Изумилась я. Ну кто ж еще? Мне он понравился хороший, золотой человек, с отцом твоим с самой революции еще. Но бывают люди, которым одним с подручнее жить, як монахи, и Федотич такой. А вы? Я? Я не. Так уж получилось я без мужика. А может и к лучшему? Тетка смягчилась. Ты это. Як к одиннадцати вернешься, сходи. Дело молодое. Усе ходят, в конце концов. Да и пускай поглядят люди, ничего плохого не скажут. В субботу едва прибежав из школы. Я накрутила волосы на тряпочке, тетка дала разрезать несколько носовых платков на полоски. Сначала вымыла голову в тазу, подсушила волосы у печки, потом накручивала каждый локон на тканевую полосочку, аккуратно завязывала не слишком туго, чтобы не оставалось заломов, и принималась за новый. Потом терпеливо сидела у печки, чтобы волосы успели высохнуть и лежали красивой волной. Ты, конечно, не застала такую моду. Фен, бигуди, лак для волос или что там сейчас у вас? Тогда такого, конечно, не было, но это тем не менее не мешало нам хорошо выглядеть. Надела свое шерстяное голубое платье, то самое голубое, что было на мне в консерватории и которое так нравилось папе. Застегивая, заметила брошку. Она так и осталась заколотой на платье с того самого вечера, когда я встретила Гумерова. Мать, складывая вещи, видно, не заметила ее. м о я с т р е к а за. Эх, папка, обнимешь ли ты когда-нибудь меня? Назовешь ли моя Нинон? Когда стемнело, п о б е ж а л а в клуб. Он находился в конце села на пригорке недалеко от кладбища. Ну как клуб, обычная изба. Только над крыльцом висела вывеска, где было выведено черной краской «Клуб». Подходя, услышала смех и приглушенный звук патефона. Но это ровно ничего не значит. У всех свой путь, мой друг, у всех своя мечта. И действительно. В большой комнате у окна на столе стоял патефон, точно такой же, как у меня дома в Москве. Красная прямоугольная коробка. Рядом лежало несколько пластинок. п а р ы толкались в центре, а по стенам жались одиночки, иногда групки п молодежи, в основном девушек, которых не пригласили. Среди танцующих я заметила в е з д е с у щ у ю троицу одноклассников Симу, в л а д ы к а и Пашу. Сима танцевал очень красиво с горящим взглядом. Но, как мне показалось, не слишком интересовался партнершей. Манерничал, выеживался и наслаждался собой. Владик, наоборот, т а н ц у я с девушкой, а это была, конечно, Оля, держался так близко, почти прижимался к ней, что было неприлично. Но Оля ничего не обращала внимания, как будто так и надо. А Паша был как всегда: ни рыба, ни мясо. Вяло переминался с ноги на ногу. Девушку выбрал намного старше. Я не видела ее у нас в школе. А вот Гражина со скучающим видом стояла у стенки и не танцевала, всем своим видом показывая, что я это не интересно. Но выглядело это скорее жалко. Я стала в ы с м а т р и в а т ь Лешу. Он тоже был здесь, но не танцевал, а менял пластинки и к р у т и л ручку по т е ф о н а Даже в клубе он был таким же гордым и высокомерным, как в школе. Ни с кем не шутил, никому не улыбался, всем своим видом показывал, что он не такой, как все. м Не сказали уже, что отец его председатель местной партийной ячейки, и что это он достал для клуба и патефоны пластинки. Я помню, как позлорадствовало тогда, что эта так называемая должность ставить пластинки досталась Леше не просто так. Папочка постарался. Время от времени кто-то из танцующих подходил к нему и заказывал: "Лёш, поставь р и о р и т у Тогда Леша либо кивал, либо уклончиво отвечал: "Посмотрим", в зависимости от того, кто просил. Мне это не понравилось. Я обошла п а р о ч к и приблизилась к л ё ш е и сказала: "Думала, в деревнях под гармошкой танцуют, а у вас пластинки и много". л ё ш а пренебрежительно поджал губы. Что раз деревня т о и гармошка? Просто хотела сказать, что я попыталась перекричать музыку, но л ё ш а отошел в сторону и стал что-то говорить танцующим. Я пошла за ним. Не хотелось объяснить, что не хотела его обидеть наоборот, но он отмахнулся от меня как от назойливой мухи. И все это видели. разозлилась страшно, выбежала на улицу. Владыка Сима как раз курили возле клуба и над чем-то смеялись. Злая Налёша, я подошла к ним. Дадите? Ха, не знали, что ты куришь? Засмеялся Сима и зажег мне папиросу. У нас девочки вообще т о не курят, Трофимова. Скосился на меня Владык. То у вас? Откуда папиросы, кстати? Так ты курить хочешь или допрашивать? Нахмурился Владык. Да ладно тебе, отмахнулся Сима. Там, сям. А иногда папаша Владкин расщедрится. Что такого? А ты здорово курит, Трофимова, заметил в л а д о к А вы что в Москве курите? Ну, Казбек, Беломор, Кубань еще. А мы чаще всего самокрутки. Как денег нет. Паша, разгоряченный танцами, тоже выскочил и слушал теперь наш разговор. п о м я л с я потом все же спросил: Скажи, а ты? Вет у него был смущенный и загадочный одновременно. Я испугалась. Снова всплыл страх, что в деревне вдруг откуда-то узнали Прогумерова. Нет, не может быть. А если даже и так, буду все отрицать, скажу, что сплетни. Но Паша, помявшись, выдавил: "Ты Сталина видела?" Я с облегчением выдохнула и ответила как можно более безразличным тоном: "Сталина? Ну да, конечно, много раз приезжал в большой театр." А какой он? Ну какой какой? Как Сталин, как на портретах. И вспомнила, как это было. В тот вечер давали Ивана Сусанина. Машину нашу не пропустили, пришлось идти пешком. Меня это тогда очень удивило, но папа сказал: не иначе кто-то из руководства приедет. Была зима, я шла в туфельках по снегу, намочила ноги. Когда вошли в театр, сразу почувствовала, что все по-другому. Очень уж обстановка была нервозная. Поразило большое количество о б л е к л ы х мужчин в штатском, которые сновали туда-сюда, проверяли документы. В гардеробе папа встретил кого-то из сослуживцев, который шепнул, что сегодня будет сам. Места наши были в портере, и я несколько раз оглянулась на царскую ложу, но она пустовала. Где же он? Какой он? Отец легонько тронул меня за колено и глазами показал на ложу, которая находилась над оркестром справа от сцены. Бархатная портьера там была задернута, видно было лишь несколько крепких людей в штатском, которые смотрели не на сцену, а в зал. Помню, как это поразило меня. Почему же он не в царской ложе? Именно там ему самое место. Почему не видно его? И подумала тогда, что Сталин просто не захотел волновать нас, простых зрителей, не захотел мешать нам смотреть спектакль. Еще больше прониклась к нему за это. Все мы благоговели перед ним. Я, конечно, не рассказала про портьеру и что это был единственный раз, напустила на себя важный вид и заметила, что Паша з а уважал меня, видела самого Сталина. А правда, Трофимова, что п а п а ш а твой нарком? Вмешался в л а д ы к На улице было темно, я буквально чувствовала, что взгляд его прожигал меня. Он хотел понять, насколько я все-таки важная птица, к а к о е я и моя семья. имеют отношение к власти, которую я уже тогда понимала, он не любил. От этого вопроса детского по сути, прямого, наивного, но тем не менее злого мне было не по себе. Я как можно более спокойно ответила: «Конечно, нет». в Ладык осклабился. «Ага, так я и думал. Но начальник что ли важный?» Сима не терпеливо вмешался: «Хорошенькое дело. Пошли что ли, московское станцуем?» Я согласилась. Танцевать очень хотелось. Мне казалось, что я уже вечность не слушала музыку, хотя на самом деле еще и двух недель не прошло, как покинула дом. Но еще больше мне хотелось уйти от в л а д ы к а и его неприятных вопросов. По дороге с и м шепнул, что они поспорили на деньги, с кем из них первым я с т а н ц у ю Те долго собирались, а выходит зря. Надо было сразу как я, быка за рога. Ну, то есть эту, ну, в общем, я предвкушала танцы. Тем более, как я уже знала от Розы, Сима был не только поздним избалованным сыном к своей мамы, но и лучшим танцором и певцом в деревне. Зная это, он стремился туда, где было весело и где имелась публика, способная оценить его талант. При других обстоятельствах поступать бы ему в театральное, но вот так из деревни в то время это было невозможным. Было жарко, пахло на топленой печью и потными телами. Я сняла пальто и положила его на подоконник. начали танцевать, конечно, Рио Риту. п а р ы расступились. Сима здорово двигался, манерно, и вообще он был яркий, красивый. Мне было приятно танцевать с ним. Я наслаждалась всеобщим вниманием. Нет, все-таки в Москве никто на меня так не смотрел с таким восхищением, а здесь я была одна такая, неповторимая, интересующая всех и каждого. Мы танцевали, все расступились и смотрели на нас. И Оля. И Гражина, и Паша с в л а д ы к о м в л а д о к т о т буквально пожирал меня глазами своими прозрачными маленькими глазками. Я подумала, вдруг он пригласит меня на следующий танец? Что делать? Вдруг музыка остановилась. Кто-то испуганно вскрикнул. Я обернулась. Лёша с р а с т е р я н н ы м и испуганным видом собирал разлетевшуюся на куски пластинку. Извините, извините. Сейчас другую поставлю. Ты что? Все вдруг на перебой закричали. Такую пластинку сгубил. Владик сплюнул и грязно выругался. Нашли кому доверить, поддержал его Сима, а еще к о м с о р г Лёша стоял бледный и держал в руках куски пластинки. Не знаю, как так получилось. Куплю новую, куплю. Ага, купит он. Папочка достанет. Пошли, парни, сказал Владик. Многие неохотно потянулись за ним. Лёша поставил не забудь и оставшиеся пары снова стали танцевать. Недовольно поглядывая на него, я подошла. Со всеми бывает. Вот я однажды, но Лёша закричал на меня: «Да уйди же ты, наконец! Что нужно тебе? Как п р и е х а л а так и уезжай, катись». Это было очень неожиданно. Да, я может и говорила не в попад, но не знала, что он до такой степени ненавидит меня. Вернулся Сима. Ты идёшь т р о ф и м о в а Мы проводим тебя. Я злилась на Лёшу, поэтому ответила: «Конечно иду». Здесь нечего делать. Троица проводила меня до дома. Они пытались шутить, о чем-то меня спрашивали, но мне хотелось как можно скорее вернуться домой. Вечер был испорчен.